Глава 32. Данияр. Мое сердце взволновано, но не от его признания, а от того, что в душе у меня ничего на это не откликнулось. Совершенная пустота. И мне так жаль, что все именно так. Как бы я хотела ответить взаимностью на его искренние чувства. Ведь о таком мужчине, как Данияр, мечтает любая девушка. Красивый, высокий, воспитанный, хороший, добрый, богатый, в конце концов но почему-то мое сердце совершенно равнодушно ко всем этим эпитетам в его честь. Мне нравится заносчивый, наглый, самовлюбленный, эгоистичный грубиян, который меня ни во что не ставит, да еще и женится на другой. Даня, вновь начинаю свою речь. Ты прекрасный человек, красивый мужчина, но, к сожалению, я не могу принять твои чувства. Извини, а делать тебя заменой того, кого я люблю? Это будет подло. Извини, и я желаю тебе счастья. Надеюсь, ты его обретешь с девушкой, которую тебе сосватали. Если она хоть Толику похожа на твоих сестер, уверена, ты ее полюбишь. Я ее знать не знаю, не видел еще. Алина, ты очень жестока ко мне. Сейчас, когда я тебе открылся, рассказал о своих чувствах, ты продолжаешь говорить мне о той, с кем я даже не желаю знакомиться и сватовство с которой я сейчас пропускаю, чтобы быть с тобой». «О, Боже!» – прикрываю рот рукой. «Какой кошмар! Зачем ты так с ней?» Я с ужасом представила, что сейчас должно быть испытывает девушка, к которой не пришел жених. Тем более, по их традициям, такие события происходят при общем сборе всей родни, вплоть чуть ли не до седьмого колена. «Ты же опозорил ее!» «Алина, ты сейчас серьезно? Беспокоишься о какой-то девчонке больше, чем обо мне?» На это мне нечего ему ответить. Почему-то во мне сейчас сыграла солидарность с девушкой, которая в данный момент выдерживает недоуменные и удивленные взгляды своих родственников и родни жениха. Возможно, это из-за того, что мое сердце только что почти таким же жестоким образом разбили. Даня психанул после моих этих слов. И не говоря больше ничего, пули покинул мою квартиру. Возможно, он теперь меня возненавидит. Ну пусть лучше так, чем женится на другой и будет ее изводить симпатии ко мне. Последующие дни проходят в борьбе с самой собой. Хочу позвонить Эрику, услышать его голос и сбросить вызов, как будто бы ошиблась. понимая что все это ребячество, а не поступки взрослой девушки. Но ничего поделать не могу. Особенно ухудшает мое состояние понимания того, что стоит спуститься на один этаж, и я буду рядом с ним. Стала постить свои фотки в соцсетях, стараясь отвлечься. А когда один раз словила лайк со страницы Эрика, который он в следующую секунду снял, поняла, что он видит мой аккаунт и следит за ним. С этого момента началась моя активная социальная жизнь. Чтобы себя как-то отвлечь, Ходила на выставки, спектакли, открытия ресторанов и после постила у себя на странице фотки, на которых были и мужчины. Разные, с которыми только познакомилась или же давно была в приятельских отношениях. Благо в столице бурная общественная жизнь, чуть ли не каждый день тусовки. Да, пустярик знает, что я не зачахла без него, без его внимания. Я все так же живу, и жизнь моя протекает бурно. Ну а по ночам я ору в подушку, потому что больно, очень. Адское пекло в груди каждый раз, не щадя меня, сжигает душу и тело. Не могу спать, сон приходит только под утро, и если я вижу его, то просыпаюсь бодрой. Если же это сон-реальность, с одиночеством, то весь день хожу разбитая. Я хочу к нему, в его объятия, хочу видеть наглую хамоватую ухмылку или же слышать язвительные речи. Просто хочу быть рядом, но не могу, никак. И это меня убивает. И даже его собака, Лорд, теперь не мила моему сердцу, и я отдала ее на время подруге, когда она в очередной раз зашла ко мне в гости узнать о моем самочувствии. Откровенный разговор с Любой тоже закончился советом. С глаз долой, из сердца вон но как же трудно решиться оборвать последние ниточки, что связывают меня с ним. Я уже сама надеюсь, что нечаянно столкнусь с ним в лифте или хотя бы при выходе из подъезда, во дворе, на работе. Но все мои попытки тщетны. Он как будто сам наказывает меня, не появляясь на моем пути, избегая и игнорируя. Как назло и сработая, все плохо. Проект подошел к концу, и нас распустили. А самое печальное известие, мне на ушко нашептали, что меня не возьмут на следующий сезон, потому что таковым было донесение от руководства, и теперь я официально безработная. Люба вновь приходила ко мне поболтать, поддержать. С грустной улыбкой вручила приглашение на свою свадьбу. Глупенькая. Думала, что если у меня кризис в личных отношениях, то я не буду рада их наконец запланированной свадьбе. «Ну что за глупости? Я очень за нее рада. Столько лет они с Ромой вместе, а свадьбы все нет. Илюшке уже семь, а родители до сих пор не женаты. В этот день я узнала, что Данияр женился на той самой девушке. Более того, было такое грандиозное событие, что даже освещалось в СМИ. И как я могла пропустить? А еще на той свадьбе Люба познакомилась с моим Эриком». Он произвел на нее хорошее впечатление, адекватный и в костюме. Не то, что в первую встречу, когда после похищения он валялся на полу автомобиля в отключке и грязный. Также он признал Илюху, а вернее сын Любы и Ромы узнал Эрика и сказал, что встречал его в квартире у тёти Алины. «Люба поведала, что после упоминания моего имени Эрик изменился в лице» и, недолго побыв на банкете, распрощался и покинул мероприятие. Что бы это значило? Неужели наша разлука тоже на него как-то негативно повлияла? Стоп! Нет, мне нельзя на это надеяться. Ни в коем случае. Он скоро свяжет себя узами брака с наследницей многомиллионного состояния. Каким боком там я? Но как бы я себя не уговаривала, а всё же лучик надежды теплился в моей душе. Тем более на свадьбу Данияра он пришел с отцом, но не с невестой. С тех пор, как Люба побывала у меня в гостях, прошло уже два дня. И почему-то это время я вновь провожу в ожидании звонка или хоть какого-то знака от Эрика. Почему? Не могу объяснить сама себе. Просто отчаянно этого желаю, и все тут. И когда в самом деле раздается звонок в дверь, бегу к ней и спешу открыть а увидев в глазок Эрика, прихожу в восторг. Наконец-то он пришел. Возможно, он действительно ко мне что-то испытывает и, наконец, принял свои чувства. «Стоп, Алина, очнись, успокойся, будь разумной!» Уговариваю себя, а сама уже готова кинуться ему на шею. Глубоко подышав и немного придя в себя, открываю дверь с максимально серьезным выражением лица. «Так это все было из-за машины?»